Глава вторая. Второе путешествие. Вена и Италия. Второе путешествие в Вену. Неудачи и Оспа. Первая опера «La Finta Simples». Интриги музыкантов. Планы нового путешествия. Музыкальное значение Италии. Успех путешествия. Болонья. Случай с Мизерерой Алегри. Орден Золотой Шпоры. Опера «Митридат. Царь пантийский Серенада и ее успех. Юношеские годы в Зальцбурге. Общество и его развлечения. Архиепископ Иероним. Сборы к путешествию в Париж. Затруднения со стороны архиепископа. Отъезд. Предполагавшиеся празднования по случаю бракосочетания принцессы Иозефы с королем неаполитанским привлекли Моцартов через год снова в Вену в 1767 году. На этот раз вена и венцы встретили своих гостей менее радушно. В городе свирепствовала оспа, жертвой которой пала сама принцесса Иозефа. Праздники заменили трауром. Невозможно было не попасть ко двору, не давать концерты. В довершение несчастья оба ребенка схватили ту же ужасную болезнь, и Моцарт был так сильно болен, что девять дней пролежал слепой. Им ничего не оставалось, как вернуться в Зальцбург. Но через год они снова отправились в Вену. Как только Мария Терезия узнала об их приезде, она призвала их к себе и с большим участием расспрашивала об их жизни. Император Иосиф предложил Моцарту написать оперу и выразил желание видеть его самого во главе оркестра. Моцарт никогда не отказывался от работы. Как только ему доставили первые страницы текста, он тотчас же принялся за музыку и вскоре ее окончил. Несмотря на юный возраст автора, опера была написана смелой, опытной рукой и отличалась благородством и оригинальностью мелодий. Тем не менее, она не была поставлена. Против нее ополчился весь лагерь старых, завистливых музыкантов. Лавры мальчика не давали им спать и они не могли примириться с необходимостью играть под управлением 12-летнего капельмейстера. Они стали распространять дурные, ложные слухи не только об опере, но и о сочинениях Моцарта. Говорили, что оперу написал отец, отца и сына называли спекулянтами, шарлатанами. Их злые языки работали так успешно, что испуганный антрепренер Афлиджио отказался поставить оперу. Леопольд Моцарт вел деятельную борьбу против этой интриги, но ни его энергия, ни желание императора видеть эту оперу не помогло. К несчастью, антрепренер имел по контракту исключительное право выбирать пьесы для своего репертуара, и первая опера Моцарта «La Finta Simples» «Притворная простушка» не была им принята. Огорченные первой неудачей Моцарты вернулись в Зальцбург, но в предприимчивой голове Леопольда уже созрел план путешествия в Италию. В это время Италия представляла собой главный музыкальный центр. Она была наполнена музыкальными школами, академиями, консерваториями и давала последнюю оценку артистам. Каждый серьезный музыкант считал своим долгом побывать в ней и услышать ее приговор, без чего он считался не вполне законченным. Поэтому туда стекались артисты со всех концов света, одни за славой, Другие западения. Леопольд Моцарт считал нужным показать Италии своего гениального сына. Целый год был посвящен изучению итальянского языка, и как только все приготовления к путешествию были окончены, отец поспешил увести Вольфганга в Италию. Путешествие предпринято было зимой в декабре 1769 года и совершилось благополучно, хотя у Моцарта потрескались руки а лицо обветрило, как у любого солдата. Но горячий прием вскоре отогрел маленького замерзшего музыканта. Италия встретила его не как ученика, а как знаменитого артиста. Всюду, где он появлялся, стечение народа было так велико, что два дюжа господина должны были расчищать ему путь к аргану. Дамы прислали Вольгангу букеты и восторженные стихи. Певицы дрожали, когда им приходилось выступать перед ним. Знатные вельможи присылали ему для прогулок свои экипажи с лакеями на запятках, и Леопольд Моцарт, сделавший себе и сыну нарядные шелковые костюмы, с гордостью возил своего артиста по городу. Филармоническая академия в Болонье избрала Моцарта своим членом. Чтобы получить это почетное звание, он должен был решить труднейшую контрапунктическую задачу. То, над чем другие долго трудились и часто без успеха, Моцарту было так же легко, как съесть кусок хлеба. Его заперли в отдельную комнату, но через полчаса он стал стучать в дверь. Думая, что мальчик шалит, не хотели отворить дверь, но он продолжал стучать, и его пришлось выпустить. Оказалось, что Моцарт окончил свою задачу. Его приветствовали громом рукоплесканий. Про его необыкновенную память рассказывают следующее. Во время страстной недели в Ватиканской церкви исполнялись мизереры. Примечание. Пятидесятый псалом Давида, переложенный на музыку для хора. Который запрещалось переписывать и продавать под страхом отлучения. Самое знаменитое было мизерере Алегри, и Моцарт, прослушавший его раз в церкви, написал его дома на память. Весть об этом необыкновенном событии достигла самого папы, Но вместо отлучения этот проступок доставил Моцарту еще большую славу. Папа пожелал его видеть и пожаловал ему Орден Золотой Шпоры, дающий в Италии права дворянства и свободный вход в папский дворец. Все эти почести не омрачили светлой души Моцарта. Он оставался все тем же невинным веселым ребенком. Только в Милане, когда ему заказали оперу «Метридат. Царь Понтийский», Он на время оставил свои шалости, до которых был большой охотник, и, погруженный в работу, стал задумчив, серьезен и писал с таким усердием, что у него заболели пальцы. Отец всячески старался развлечь его, не давать ему уставать. По его просьбе мать и сестра писали Моцарту веселые письма, но он в ответах просил об одном – молиться за успех его оперы постановка оперы обошлась не без интриг. Многие завидовавшие Моцарту старались подорвать доверие к произведению юного автора, но все злые языки смолкли при первой же репетиции. Опера под личным управлением Моцарта прошла с необыкновенным блеском, и успех ее возрастал с каждым представлением. Через год по возвращении в Зальцбург Моцарту поручено было от имени Марии Терезии сочинить оркестровую серенаду с пением и хорами по случаю бракосочетания эрцгерцога Фердинанда с принцессой Моденской. Торжество предполагалось праздновать в Милане, куда наши путники, едва успевшие вернуться, снова направились. Они поселились в комнате, где соседями их были два виолончелиста – габаист и учитель пения, целый день дававший уроки. Такая обстановка не располагала к работе, но Моцарт не унывал. «Так веселее работать», — шутил он. «Это дает идеи». Серенада мальчика совершенно затмила собой оперу другого композитора, Гассе, написанную к тому же торжеству. Эрцгерцог и эрцгерцогиня из ложи рукоплескали молодому автору и кричали «Брависсимо маэстрино!». В продолжение праздниц Серенада была повторена несколько раз. Моцарт, кроме денег, получил золотые часы, осыпанные бриллиантами и украшенные портретом Марии Терезии. Пребывание в Италии немного дало денег Моцартам, но они приобрели симпатии итальянской публики, дружбу многих выдающихся людей и музыкантов. А главное, наш юный герой вернулся в Зальцбург, увенчанный итальянскими лаврами, в то время самыми драгоценными. Последующие затем годы не представляют особого интереса в жизни Вольфганга. Время в Зальцбурге потекло в строго определенном порядке, среди серьезных разнообразных занятий. Моцарт давал уроки, играл в капеле, упражнялся на органе, скрипке и фортепиано. Так проходил его день, вечер посвящался отдыху, чтению и друзьям. Из ребенка Моцарт превратился в юношу и, хотя утратил миловидность детского возраста, но сохранил всю обаятельную прелесть своего нрава. Общительный, остроумный, он был всеобщим любимцем. Ему открывались двери всех домов, и всюду, где он появлялся на вечеринках, на балах или маскарадах, до которых был большой охотник, он становился душой общества. Рассказывают, как однажды, переодевшись сельским цирюльником, он забавлял всех перующих на деревенской свадьбе. Моцарт сохранил свою любовь к шалостям и проказам, И в этом отношении был истым Зальцбурцем, которые отличались необыкновенной любовью к развлечениям и обладали особым умением доставлять себе много удовольствия на маленькие средства. Зальцбург с его причудливыми фантастическими постройками, расположенные среди живописной, роскошной природы, служил благоприятной обстановкой для младенческих лет Моцарта. Красота местности отразилась на гармоническом строе его души и он на всю жизнь сохранил страстную любовь к природе. Лучше всего сочинял он на открытом воздухе, среди зелени. Но Моцарт давно уже вышел из детского возраста. Гений его, выросший вместе с ним, жаждавший проявиться во всей своей силе, не находил себе ни простора, ни пищи в Зальцбурге. Маленький провинциальный городок, лишенный театра и других духовных интересов, не мог удовлетворить Моцарта ни строем своей жизни, ни своим обществом. Единственное и любимое развлечение зальцбуржцев состояло в стрельбе по цели. Каждое воскресенье они отправлялись за город и изготовляли новые раскрашенные мишени, на которых обыкновенно изображалось самое выдающееся событие в Зальцбурге за истекшую неделю. Так, одна молоденькая девушка имела несчастье упасть с лестницы в очень смешном положении, В следующее же воскресенье она красовалась на мишени и послужила целью не только для стрельбы, но также для острот, которыми зальцбуржцы любили сопровождать свою игру. Знакомые составляли между собой род кружка стрелков. У них даже существовала особая касса, взносы которой шли на доставление кружку всевозможных развлечений. В этих играх участвовали большие и малые, старики, женщины и дети. Моцарт, конечно, не отставал от других, предаваясь этой забаве всей душой. Тем не менее, пустота Зальцбургской жизни томила его все сильнее. И по мере того, как зрел и развивался его гений, он своим душевным строем, своими взглядами, вкусами все более и более расходился с местным обществом. Его гений не находил себе приюта ни среди аристократии, ни среди своих товарищей. Зальцбургские аристократы – люди необразованные, никогда не выезжавшие за пределы своего города, отличались крайним невежеством и грубостью, соединенной с надменностью. Тем большей ограниченностью интересов и познаний отличалось низшее сословие, к которому принадлежал Моцарт по происхождению. Товарищи его по искусству, музыканты, принадлежали к такому разряду людей, что Моцарт впоследствии не мог без отвращения о них вспомнить и, вырвавшись на свободу из их общества, Писал отцу, что музыканты – главная причина, заставляющая его ненавидеть Зальцбург. Ведь ни один порядочный человек не может с ними жить, их надо стыдиться. Моцарт, объехавший чуть не всю Европу еще в детстве, во время путешествий вращавшийся в самых высших и интеллигентных кружках всех европейских столиц, страшно тяготился окружавшей его средой, главными интересами которой были сплетни и интриги. Его высокий, чистый гений требовал другой обстановки и другой деятельности. Положение Моцарта было пока очень незавидно. Он оставался все тем же первым скрипачом в придворной капелле, состав которой был далеко не блестящий. Архиепископ Зальцбургский Иероним, человек крайне завистливый и черствый, питавший особенную неприязнь к Моцарту, не давал ему ходу, хотя отлично знал ему цену. Со своими подчиненными Иероним обращался необыкновенно грубо, не терпел возражений и говорил им он вместо «ты». Его внешность не располагала к себе. Небольшой рост, болезненный вид, маленькие серые глаза, взгляд которых, казалось, пронизывал человека насквозь. Левый глаз был почти всегда закрыт. Он чувствовал почтение только к людям высокого роста и внушительного вида. Ни тем, ни другим не обладал тщедушный Моцарт. Кроме того, Моцарт был Зальцбуржец, что в глазах архиепископа составляло крупный недостаток. Ведь Зальцбуржцы противились вошествию его на престол. Он помнил это и платил им ненавистью всю жизнь. В своей капелле он покровительствовал итальянцам, тем более, что в то время во всей Германии царило музыкальное владычество итальянцев. Им давались лучшие места и большие оклады тогда как на соотечественников, даже самых выдающихся, не обращалось никакого внимания. Моцарт нравственно задыхался в Зальцбурге и от души его ненавидел. Отец, отлично понимавший страстное желание сына вырваться отсюда, сознавал, что гений его заглохнет в таком мертвом царстве. Всю свою жизнь, энергию и труды Леопольд Моцарт посвятил одной цели – правильному развитию веренного ему судьбой гения. Сама пожертвование его в этом отношении не имело границ, тем более в таком критическом положении он не остановился бы ни перед чем. Он решился на самую тяжкую и горькую жертву – расстаться с сыном и отправить его за границу. Мало того, он решился расстаться со своей горячо любимой женой, с которой не разлучался ни разу во все время их счастливого супружества, и дать ее в спутнице молодому беспечному сыну. Добрая мать, не обладавшая ни таким светлым умом, ни такой твердой волей, как ее муж, не могла, конечно, заместить его при сыне, так же, как не могла быть руководительницей его поступков. Но Леопольд Моцарт верил, что присутствие уважаемой любимой матери воздержит Вольганга от опрометчивых и ложных шагов и охранит его душу от соблазнов, против которых так трудно бороться одинокому неопытному молодому человеку в чужих странах. Обоим путешественникам вменялась в обязанность крайняя бережливость, средства их были более чем ограничены, пришлось даже занять в долг, чтобы обставить их должным комфортом. Все произведения Вольганга были вновь начисто переписаны и переплетены в маленькие тетради для большего удобства. Куплена хорошая дорожная карета, так как Моцарту подобало путешествовать не как бедному неизвестному музыкантишке, а как уважаемому и знаменитому артисту. Когда все приготовления были окончены, Леопольд наткнулся на непредвиденное препятствие. Архиепископ отказался дать Моцарту отпуск, говоря, что нечего ему разъезжать по чужим странам и собирать милостыню. Тогда Леопольд решился на рискованный поступок и потребовал отставки сына, что, конечно, возбудило страшный гнев архиепископа, который угрожал лишить Леопольда его места при капелле. Но Леопольд готов был все перенести для блага сына. И силы только тогда оставили его, когда двинулась карета, увозившая тех, кто ему был дороже всего на свете. В изнеможении упал он на стул, забыв в своем горе благословить их на дальний путь. Но тотчас же вспомнил, подбежал к окну и послал свои благословения вслед уезжающим. Нанерль заболела от слез и лежала весь день в постели. Только к вечеру она оправилась и пришла развлечь своего осиротелого отца игрой в пикет. К счастью для семьи, архиепископ одумался, и Леопольд остался при капелле.